Они преследуют другие цели, но могут действовать неумело и поспешно, поэтому жертвы часто отходят в мир иной в страшных муках. В этом смысле убитым банкирам везет больше. Ими, как правило, занимаются мастера своего дела. Смерть бывает быстрой и неожиданной. Нередко она наступает уже после первого выстрела. Второй убийцы делают на всякий случай, для надежности. Иногда объект киллеров даже не успевает испугаться. Зато каждый раз все сильнее пугаются партнеры по бизнесу и банковскому делу. Примерно через год после смерти председателя Московского правбанка Петрова, тоже в декабре, При выходе из дома были застрелены глава правления коммерческого банка «Техкобанк» 36-летний Владимир Равенский и его личный телохранитель, сотрудник управления охраны Министерства безопасности, Сергей Иванюшкин. Киллеров, по предположению оперативников, было двое. Один стрелял из АКМ, другой метнул в направлении банкира гранату F1. После этого преступники скрылись через люк на чердаке. Незадолго до гибели Равенский собственноручно написал завещание, по которому в случае его смерти все имущество переходило к жене. У финансиста имелись весомые основания опасаться за свою жизнь. Возглавляемый им банк выдал множество кредитов различным коммерческим структурам, более ста миллионов долларов. Деньги не возвращались, а конвертировались и переводились на валютный счет за границу. Равенский, распоряжавшийся банковским фондом и хорошо знавший именно должников, превратился в неудобную фигуру. По оперативным сведениям, Финансист был убит через сутки после выдачи последнего кредита. Смерть банкира Равенского еще не воспринималась как устойчивая криминальная тенденция. Но уже на следующий год финансовый мир содрогнулся от заказных убийств, а в МВД России была сформирована специальная группа из опытнейших детективов, специально для раскрытия стремительно растущего числа громких висяков. Из оперативных материалов. 13 августа 1993 года в 9.00 на чердаке жилого дома по улице Ратная обнаружено тело Рината Зинатулина, главного бухгалтера АО Российского муниципального коммерческого банка. С места преступления изъяты 4 гильзы калибра 7,62 мм, 3 деформированных пули, 2 гильзы 5,6 мм. По заключению экспертизы, смерть наступила от двух огнестрельных ранений в голову. Гибель Зенатулина имела предысторию. Еще 27 июня главбуха похитили члены Реутовской группировки. Они потребовали у руководства банка простить невыплаченный некой фирмой кредит в размере 246 миллионов рублей, а также не засчитывать проценты, около 50 миллионов. Милиция сумела освободить заложника и задержать подозреваемых в похищении. Но решить проблему бандитского наезда на банк так и не удалось. Жертвой финансовых махинаций оказался Зенатулин. Меньше чем через неделю, при выходе из здания собственного «Прагмабанка», смертельное ранение получил 26-летний Илья Митков, глава концерна «Диам». По первоначальной версии, Его гибель связана с инцидентом в офисе Ассоциации Исток, случившимся в начале 1993 года, когда неизвестные расстреляли из АКС 74 и ПМ находившихся там сотрудников Хаша Гульгова, Смирнова, Гончарова и Кутюнова.